Глава 30. Когда Евгений, личный телохранитель Алексея, показался в кабинете, он сразу понял, что что-то случилось. Обычно спокойный и молчаливый сотрудник Чопа хмурился и старался не смотреть Алексея в глаза. Алексей Юрьевич, звонили из фирмы. Олег находится в больнице. Мы не смогли связаться с Ксенией и уточнить ее местоположение. Начал отчитываться Евгений. Проверив дом, у нас появились основания полагать, что ее похитили. Алексей судорожно ослабил галстук. В ушах зашумело, резко стало нечем дышать. Он медленно встал со стула, вышел из кабинета и дрожащими руками налил в пластиковый стаканчик воды. Эти чувства для него были новы. Конечно, он и раньше испытывал волнение, но никогда его тело так не реагировало на плохие новости. «Что на данный момент известно?» заплетающимся языком спросил Алексей. Четыре часа назад Ксения вместе с Олегом отправились в торговый центр. Там она посетила салон красоты, Олег ненадолго отлучился, и кто-то столкнул его с эскалатора. К сожалению, стало об этом известно только час назад, когда он пришел в сознание. «Бездари», — процедил сквозь зубы Алексей. «Разве он не должен был находиться все время рядом с ней?» Евгений не смог найти подходящих слов для ответа. Возможно, он даже злился, что именно ему пришлось донести до клиента плохие новости. Алексей бросил стаканчик прямо на пол и направился к лифту, забыв взять пальто. Евгений последовал за ним. В торговом центре Алексею удалось быстро получить доступ к камерам слежения. Нельзя было с полной уверенностью сказать, что незнакомец, столкнувший Олега и похититель иглы одно лицо, но Алексей чувствовал это нутром. Та же манера держаться, те же повадки. И никакая кепка с бородой не могли это скрыть. Они отследили передвижение Ксении до дома. Там около ворот уже стояли сотрудники ЧОПа и полиция. Алексей увидел разбросанные вещи на снегу: сумочка, телефон и ключи, оставленные в замочной скважине. Видео с наружной камеры показало, как какой-то ублюдок напал на его беременную жену, положил ее словно мешок картошки в багажник и укатил. Алексей постарался использовать все связи и деньги, чтобы ускорить поиски. Машину было тяжело отследить. Номера похититель использовал поддельные и, скорее всего, сменил их, как только отъехал от коттеджного поселка на приличное расстояние. Догадки Алексея и сотрудников полиции подтвердились. Последний раз машину засекли камеры неподалеку от трассы М4. И все. Она как в воду канула. Алексею посоветовали ждать требования выкупа. Но он прекрасно понимал, похитителю нужны были вовсе не деньги. «Беспомощный и смертный», — прошептал Алексей и со всей силы швырнул первую попавшуюся под руку вещь. Кружка с недопитым утренним кофе в дребезги разлетелась о стену, оставляя грязное пятно на обоих. В комнату на шум влетел Евгений. «Пошёл вон!» — заорал Алексей. «С вашей шарашкиной конторой я разберусь позже». Просить дважды не пришлось. Алексей остался один и, облокотившись на стойку, замычал. Плакать он никогда не умел, но то, что происходило с ним, отдаленно напоминало рык раненого зверя. Скулеша из-под стола заставил Алексея поднять голову. Там, поджав хвост, сидел Барбарик. «Чего тебе?» — сипло спросил он. Пёс снова поскулил и убежал прочь. Из коридора послышался скрежет когтей о дверь. «Он же весь день дома один просидел», — подумал Алексей и выпустил Барбарика на улицу. Вместо того, чтобы сразу же захлопнуть дверь, Алексей терпеливо ждал, пока пёс закончит свои дела. Причина данного поведения была вовсе не в проснувшейся любви к братьям меньшим. Ксения. Она любила этот уродливый комок шерсти, и Алексей должен был позаботиться о нем, пока хозяйки нет рядом. Барбарик быстро вернулся в дом, оставляя результат своей жизнедеятельности посреди двора. «Я что, должен за тобой убирать?» — возмутился Алексей. Пёс посмотрел на него, как на идиота. «Ты в курсе, что в некоторых странах едят собак?» Барбарик шутки не оценил. Впрочем, Алексея не то чтобы пошутил. На диване в гостиной он снова почувствовал, что к горлу подступает ком. Хотелось все бросить, сесть в машину и отправиться на поиски Ксении. Вот только куда? Впервые в жизни у Алексея забрали все: Иглу, бессмертие и беременную жену. У него не осталось ничего, кроме самого себя. Пальцы нащупали маленький предмет в нагрудном кармашке. Он достал простое обручальное кольцо, и впервые заметил внутри гравировку «Люблю всем сердцем». Повинуясь странному желанию, Алексей поднялся в свою комнату и открыл тумбочку у кровати. С момента аварии он нехотя надевал обручальное кольцо и со временем стал носить его все реже и реже. Ему казалось, что брак с Ксенией вовсе не был его выбором, и только элементарное чувство ответственности и долга заставляло Алексея оставаться в одном доме с незнакомкой. Теперь же запертая внутри часть забытой личности, металась в агонии и пыталась вырваться наружу. Это было сродни фантомной боли, мучающей человека, потерявшего конечность. Взяв телефон, Алексей еще раз посмотрел на лицо похитителя. А что, если он забыл и его? Этот человек знал о секрете Алексея, и они должны были встречаться ранее. От неожиданного открытия он встал с дивана и заходил кругами по комнате. «Я должен все вспомнить. Должен». С безумным блеском в глазах пробубнил себе под нос Алексей. Но все было не так просто. К своему ужасу, он осознал, что часть его старых воспоминаний изменилась. Они поблекли, детали забылись, и Алексей уже с трудом вспоминал имена людей, которых встречал сотни лет назад. Кощей никогда не вел дневников и мемуаров. Публиковаться он бы ни за что не стал, а делать записи, чтобы сохранить воспоминания, не было смысла. Он помнил все, независимо от того, было это вчера, или в прошлом тысячелетии. Да, авария повлияла на воспоминания последних лет, но гораздо более глубокие кадры прошлого должны были остаться с ним. Алексей схватился за голову. Он не был больше кощеем, и мозги, которые хранили весь нажитый объем информации, теперь принадлежали не бессмертному существу, а простому человеку со всеми вытекающими последствиями. Отчаяние накрыло его с головой. Сознание схватилось за последнюю соломинку документы. Их он вел с особой фанатичностью, особенно когда дело касалось финансов. Ему всего-то нужно было поднять все личные дела сотрудников своей фирмы и любых других наёмных лиц за последние 10 лет. Он практически был уверен, что среди сотен имен кроется человек, которого Алексей слишком близко к себе подпустил. Проверять сотрудников фирмы можно было несколько дней, и он решил начать с людей, которых нанимал для работы на дому. Договора на услуги были подшиты в толстую черную папку, и Алексей стал перелистывать их один за другим. Ремонтные работы, сантехник, домработница и... Детектив? спросил Алексей сам себя. Он что за кем-то следил? Кинувшись к компьютеру, Алексей проверил электронную почту. Там в отдельной папке лежали с десяток отчетов о Ксении, расходные чеки и счета за оказанные услуги. Вот кто мог влезть в их жизнь и остаться незамеченным для Ксении. Вот кто мог узнать о тайне кощея, подстроить аварию и украсть иглу. Алексей судорожно пытался найти больше информации, но ничего, кроме телефона и небольшого послужного списка на личном сайте детектива, ему найти не удалось. Требовалось копнуть глубже. Пробив через полицию Соловья Будимирова, он получил фотографию с пропуска. Когда-то этот человек сам являлся сотрудником полиции. Завибрировал телефон. «Да», — убитым голосом сказал он. «Алексей Юрьевич, у нас появилась новая зацепка». Начал голос в трубке, кажется, это был один из полицейских. «Ксении удалось каким-то образом дать о себе знать». Круг поисков сократился до Добровского района Липецкой области. Алексей не собирался больше ждать дома. Наскоро одевшись в первое, что попалось под руку, он выскочил на улицу и стал закрывать дверь. С той стороны послышался возмущенный лай. «Вот собака» выругался Алексей. Открыв дверь, он схватил с крючка шлейку со шейником. Искать няньку Барбарику было некогда. Открыв заднюю дверь машины, он знаком показал псу запрыгивать внутрь. Но у Барбарика было другое видение его положения в машине. Когда Алексей сел за руль, беспородная псина устроилась рядом и капала слюнями на кожаное сиденье. «У тебя изо рта воняет», — заметил Алексей. Барбарик снова посмотрел на него, как на идиота. Кажется, они начали находить общий язык.